Раздраженный всем этим, Петр казнил замешанных в заговоре лиц. Евдокию сослал в Новую Ладогу, а сыну объявил, что берет обратно свое прощение...